Книги Нового Завета. 10-я кассета. Глава 5-я. Итак, будьте подражателями Богу, как дети возлюбленные, и ходите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас, как приношение и жертву Богу в запах благоухания. Блуд же и всякая нечистота или любостяжание пусть и не именуются среди вас, как подобает святым, также сквернословие и пустословие или смех от творства, что неприлично, но лучше благодарение. Ибо то знаете, что не один блудник или нечистый или любостяжатель, то есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Пусть никто вас не обманывает пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Не становитесь же соучастниками их, ибо вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как дети света, ибо плод света во всякой доброте и праведности и истине. И испытывая что благоугодно Господу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но ещё лучше и обличайте ибо о том, что делается ими тайно, стыдное и говорить, но всё это будучи обличаемо, является в свете, ибо всё являемое есть свет. Потому сказано: вставай, спящий, и воскресни из мёртвых, и будет светить тебе Христос. Итак, смотрите внимательно, как вы ходите, не как не мудрые, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Поэтому не будьте неразумными, но постигайте, что есть воля Господа. И не упивайтесь вином, от которого распутство, но будьте исполнены духа, назидая друг друга псалмами и словословиями и песнями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодарю всегда за всё Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, подчиняясь друг другу в страхе Христовом. Жоны да подчиняются своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он спаситель тела. Но как церковь подчиняется Христу, так и жены своим мужьям во всём. Мужья любите и жон своих, Как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее очистив омовением в воде посредством Слова, чтобы ему поставить пред собой Церковь во славе не имеющую ни пятна ни порока ничего либо подобного, но чтобы она была святая и непорочна. Так должны и мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену себя самого любит. Ибо никто никогда не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Христос церковь, потому что мы члены тела его. Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое плотью единою. Тайна эта велика, говорю же я применительно к Христу и к церкви. Что же касается вас, пусть каждый любит свою жену как самого себя. а жена добоится да мужа. Глава 6. Дети, повинуйтесь в Господе родителям вашим, ибо это справедливо. Почитай отца и мать. Это есть первая заповедь с обещанием, чтобы тебе было хорошо и был ты долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы повинуйтесь с господам своим по плоти со страхами и трепетом в простоте сердца вашего, как к Христу, не с показной услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христово, исполняя волю Божью от души, служа с усердием как Господу, а не как людям, зная, что каждый, если что сотворит добрые, то и получит обратно от Господа, будь то раб, будь то свободный. И вы, господа, поступайте с ними также, отложив угрозы. Зная, что и у вас есть Господин на небесах, и нет у него лица приятия. Наконец, укрепляйтесь в Господе и могуществе силы Его. Облекитесь во все оружия Божие, чтобы могли вы противостоять кощням дьявола, потому что борьба у нас не против крови и плоти, но против начал, против властей, против повелителей этого мира тьмы, против злых духов на небесах. Поэтому возьмите все оружие Божие, чтобы могли вы оказать сопротивление в день злой, и всё преодолев устоять. И так стойте, окаясав чресла ваши истиной, и облёкшись в броню праведности, и обув ноги в готовности благовествовать мир, при всём том, взяв щит веры, которым вы сможете угасить все раскалённые стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духа, что есть слово Божие. всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время в духе и для этого бодрствуйте со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне чтобы дано мне было слово открытыми устами дерзновенно поведать тайну евангелия ради которой я несу посольство в узах чтобы я возвестил её с дерзновением как должно мне возвестить а чтобы и вы знали о том что касается меня как мои дела Всё расскажет вам тихий, к возлюбленный брат и верный служитель в Господе, которого я для того именно посылаю к вам, чтобы вы узнали о наших обстоятельствах и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа и Иисуса Христа. Благодать со всеми любящими Господа нашего и Иисуса Христа нерушима. Послание к Филиппийцам. Дату послания невозможно установить точно. Это одно из тюремных писем апостола. Был ли Павел в заключении дважды, и если да, то было ли послание к Филиппийцам написано им во время первого или второго его пребывания в тюрьме, на содержание послания никак не сказывается. Тема его послания к Филиппицам является христианский опыт. Филиппицы исходили из правильности преподанного им учения. В результате они не нуждались в поправках со стороны апостола. Филиппийская община типичное новозаветное собрание. Обстоятельства самого апостола в это время поразительно контрастируют с его христианским самоощущением. Пленник Нерона. Он издает победный клич и лекует от радости, потому и учит нас, что это самоощущение определяется не тем, что происходит во вне, вокруг христианина, но тем, что глубоко внутри него. Ключевой стих для меня: жизнь Христос, а смерть приобретение. Глава первая. Павел и Тимофей, рабы Христа Иисуса, всем святым в Христе Иисусе находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, с радостью творя молитву за участие ваше в Евангелии с первого дня до ныне. в твёрдой уверенности, что начавший в вас доброе дело завершит его ко дню Христа и Иисуса, как и подобает мне это думать о всех вас, потому что вы в сердце моём будучи все сопричастниками моими в благодати, как в узах моих, так и в защите и утверждении Евангелия. Ибо свидетель мне Бог, что я жажду по всем вам любовь Христа Иисуса. И о том я молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше призабиловала в познании и всякой рассудительности, чтобы вы испытывали что лучше для того, чтобы вы были чисты и непорочны в день Христов, исполнены плода праведности, которые через Иисуса Христа у вас славу и похвалу Божию. Но я хочу, чтобы вы знали, братья, что обстоятельства мои послужили скорее к успеху Евангелия. Так как узы мои стали известны как узы во Христе, целой Претории и всем прочем, и большинство братьев узами моими утвердившись в Господе, смеют в большей мере, чем раньше, безбоязченно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и соперничеству, некоторые же с добрым расположением проповедуют Христа. Одни из любви, зная, что я поставлен на защиту Евангелия. другие из желания соперничать возвещают Христа нечестно, думая причинить мне скорбь в узах моих. Что же из этого? Разве то, что во всяком случае, будь то притворно, будь то искренно, Христос возвещается, и этому я радуюсь. Но и буду радоваться, ибо я знаю, что это мне послужит к спасению по вашей молитве и содействиюм Духа и Иисуса Христа. В напряжённом ожидании и надежде моей, что я ни в чём не буду посрамлён, но со всяким дерзновением, как всегда, так и теперь будет возвеличен Христос в теле моём, будь то жизнью, будь то смертью. Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Если же жизнь во плоти означает для меня плодотворный труд, то я не знаю, что мне выбрать. Я те с ним с двух сторон. Я темлюсь желанием уйти и быть со Христом, ибо это гораздо лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И в этом я уверен, и это я знаю, что останусь и пребыду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы похвала ваша преизобиловала во Христе Иисусе благодаря мне при новом моём пришествии к вам. Только проводите жизнь достойно Евангелия Христова, чтобы я либо придя и увидев вас, либо отсутствуя, слышал о вас, что вы стоите в одном духе, единодушно подвязаясь все вместе за веру евангельскую и не поддаваясь ни в чём устрашению со стороны противников. Это для них есть признак гибели, а для вас спасение, и это от Бога. Потому что вам было даровано ради Христа не только в него веровать, но и ради него страдать, таким же подвигом, какой вы некогда видели во мне. и теперь слышите о мне. Глава 2. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое сострадание и милосердие, доведите мою радость до полноты, так чтобы мыслить вам одно и то же, имея одну и ту же любовь, будучи единодушны и единомысленны. Ничего не делая из-за соперничества, не из-за чеславия, но в смирении почитает друг друга выше себя, каждый преследуя не собственную выгоду, но и выгоду других. Имейте между собой те же мысли, что и во Христе и Иисусе, которые, будучи в образе Божием, не щел для себя хищением быть равным Богу, но уничтожил себя, приняв образ раба, был в подобии человеческом и по виду став, как человек. Он смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Потому и Бог превознёс его и даровал ему имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус Христос Господь во славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, Разве вы всегда были послушны, то не только как в моём присутствии, но гораздо больше теперь в моём отсутствии, совершайте своё спасение со страхом и трепетом, ибо это Бог действует в вас, производя и хотение, и действие по своему благоволению. Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы быть вам неукоризненными и чистыми детьми Божиими непорочными среди рода порочного и развращенного, в котором вы сияете как святила в мире, содержа слово жизни мне в похвалу в день Христов, что я не впустую бежал и не впустую потрудился. Но если я и становлюсь жертвенным возлиянием к жертве и служению вере вашей, то я радуюсь и радуюсь со всеми вами, также и вы радуетесь и радуетесь со мной. Надеюсь же в Господе и Иисусе скоро послать к вам Тимофея, чтобы и мне ободриться, узнав о ваших обстоятельствах. Ибо у меня нет никого подобного ему, кто бы по-настоящему позаботился о ваших делах. Ибо все ищут своего, не того, что принадлежит Христу Иисусу. А как он показал себя, вы знаете, потому что он вместе со мной, как сын с отцом, послужил Евангелию. И так я надеюсь послать его тотчас же, как только мне будет видно, как обстоят мои дела. Но я уверен в Господе, что и сам скоро приду. Но я шёл нужным послать к вам Епфородита, брата и сотрудника из подвижника моего вашего же посланника и служителя в нужде моей, так как он стремился ко всем вам и не находил себе покоя, потому что вы услышали о его болезни. И была ведь болезнь его к смерти, но Бог помиловал его и не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали. Итак, я поспешил послать его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались и у меня было меньше печали. Примите же его в Господе со всякой радостью и таких, как он, имейте в почёте, потому что он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, чтобы служа мне восполнить ваше отсутствие. Глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам то же самое для меня не тягостно, а вам служит к утверждению. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания. Ибо обрезание это мы духом Божиим служащие и хвалящие со Христом и Иисусом, и на плоть не полагающиеся, хотя я имею основание полагаться и на плоть. Если кто другой думает полагаться на плоть, то скорее я. Обрезанные в восьмой день из рода Израилева колена Виниаминова, евреи от евреев по закону фарисеев по ревности гонитель церкви по праведности законной безупречной. Но что было для меня преимуществом, то я счёл ради Христа ущербом. но я даже и считаю всё ущербом ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего ради которого я во всём потерпел ущерб и всё считаю сором чтобы приобрести Христа и быть найденным в нём не со своей праведностью которая от закона но с той которая через веру во Христа с праведностью которая от Бога по вере чтобы познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его в его смерти уподобляясь ему, не достигнули я воскресения из мёртвых. Не то, чтобы я достиг уже или стал уже совершенным, но спешу не достигнули и я, потому что меня достиг Христос Иисус. Братья, я думаю, что сам я ещё не достиг. Одно только забывает то, что позади и устремляясь к тому, что впереди, спешу к цели, к победному венцу высшнего призвания Божия во Христе Иисусе. И так мы все, кто совершенны, так и будем мыслить. Если же вы иначе, что мыслите, то и это Бог вам откроет. Но до чего мы достигли, того должны держаться. Будьте все моими подражателями, братья, и смотрите на тех, которые поступают по тому примеру, какой вы имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь и со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме они мыслят о земном. А наше гражданство уже теперь на небесах, откуда мы и ожидаем как Спасителя Господа и Иисуса Христа. который преобразит тело уничижения нашего по образу тела славы его действием той силы, которой он может и подчинить себе всё. Глава 4. Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. Егою же я прошу и синтихию прошу мыслить одно и то же в Господе. Да и тебя прошу истинный соработник, помогай им этим женщинам, которые подвязались за Евангелие вместе со мной и с Климентом и прочими сотрудниками моими, имена которых в книге жизни. Радуйтесь в Господе всегда, и снова скажу, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не о чем не забывайте, но во всем в молитве и прошении с благодарением открывайте просьбу вашу пред Богом. И мир Божий, превосходящий всякий ум, соблюдёт сердца ваши и мысли ваши во Христе Иисусе. Итак, братия, всё, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что похвально, если есть какая добродетель и если есть какая похвала об этом, помышляйте. Чему вы научились и что приняли и услышали и увидели во мне, то делайте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вот наконец вы дали расцвести вашей заботе о мне, от того вы не переставали заботиться, но вам не представлялся случай. Не то чтобы я говорил под влиянием нужды, ибо я научился быть довольным теми условиями, в которых нахожусь. Я умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Во всём и везде я научен и насыщаться, и голодать, и изобиловать, и нуждаться. Всё могу в укрепляющем меня Но вы хорошо сделали, приняв участие в моей скорби. Но и вы, Филиппийцы, знаете, что в начале Евангелия, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в деле выдачи и получения, кроме вас одних, потому что вы и в Фессалоники, и раз, и два прислали мне на нужду. Не то, чтобы я искал даяния, но я ищу плода умножающегося к вашей прибыли. А я получил все и изобилую, я преисполнен всем, получив от Епифрадита посланное вами как заповь благоухания, как жертву приятную, благоугодную Богу. Бог же мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе во Христе Иисусе. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте каждого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас все братия, которые со мной. Приветствуют вас все святые, в особенности же из дома Кесария. Благодать Господа и Иисуса Христа с духом вашим. Послание к колосянам. Послание к колосянам. было отправлено в одно и то же время, что и послание к Ефесянам и Филимону. Вероятно, и написано оно было в одно с ними время. Епафрас, который служил словом Божиим в общине в Колоссах, находился в римской тюрьме вместе с апостолом Павлом. Несомненно, от него Павел и узнал о состоянии этой церкви. В главном оно было отличным но подспудно церковь подтачивали два вида заблуждений. Первым было законничество в форме так называемого александрийского аскетизма. Главным его тезисом было не прикасайся, не вкушай, при известном свойственном иудаизму соблюдении дней с целью умерщвления плоти. Вторым видом заблуждений был лже мистицизм. проникновение в невидимое вследствие философских размышлений так как опасность подобных заблуждений существует постоянно то и послание к колосянам было рассчитано не только на современников павла оно звучит предостережением церкви на все времена послание делится на 7 частей глава 1 Павел, волею Божией апостол Христа Иисуса и Тимофей, брат, находящимся в колодцах святым и верным братьям во Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего. Благодарим Бога Отца, Господа нашего и Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христе и Иисусе и о любви, которую вы имеете ко всем святым. Ради надежды, уготованной вам на небесах, о которой вы слышали раньше в слове истины в Евангелии, которое дошло до вас, как и во всём мире, оно приносит плод и возрастает, как и у вас с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как научились от Евафраса, возлюбленного соработника нашего. Он есть верный служитель Христов за нас. Он и известил нас о вашей любви в духе Поэтому и мы с того дня, как услышали, не перестаем молиться за вас и просить, чтобы вы исполнили сознание воли Его во всякой премудрости и разумении духовным, так чтобы поступайте достойно Господа, всячески угощая Ему, принося плод во всяком добром деле и возрастаю в познании Бога, укрепляя во всякой силы и помогуществу славы Его ко всякому постоянству и долготерпению с радостью, благодаря Отца. сделавшего вас способными участвовать в жребии святых во свете его, который избавил нас от власти тьмы и перенёс в царство сына любви его, в котором мы имеем искупление и отпущение грехов. Он есть образ Бога невидимого, первородный всей твари, потому что в нём было сотворено всё на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престоловали, господствовали, начало ли, властили ли Всё через него и для него сотворено. И он сам есть прежде всего, и всё существует в нём. И он же есть глава тела церкви, он, который есть начало, первородный из мёртвых, чтобы быть ему во всём первым, потому что Богу было благоугодно, чтобы в нём обитала вся полнота И чтобы через него примирить с собою всё, утвердив мир кровью креста его, примирить через него то, что на земле и то, что на небесах. И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами рассудком и злыми делами, теперь он примерил в теле плоти его честь смерть его чтобы представить вас святыми и непорочными и безукоризненными пред собою если вы однако пребываете твёрдыми на основании веры и не отпадаете от надежды евангелия которое вы слышали евангелия проповеданного всякой твари небесной которого я Павел сделался служителем теперь радуясь в страданиях за вас и исполняя то чего недостает скорбям христовым в плоти моей из-за тела Его, которое есть Церковь, которая я сделался служителем по домостроительству Божию данным у мне за вас, чтобы исполнить слово Божие, тайну сокровенную на протяжении веков и родов. Теперь же была она явлена святым Его, которым Бог восхотел поведать, какое богатство славы среди язычников в тайне этой, которая есть Христос в вас. надежда славы. Его мы возвещаем, вразумляя всякого человека и уча в всякого человека во всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе, для чего я и тружусь, подвизаясь, подействую его действующему во мне силою. Глава вторая. Ибо я хочу, чтобы вы знали, какой подвиг я несу за вас и за тех, которые вла дики, и за всех, которые не видели лица моего в плоти, чтобы утешены были сердца их, соединённые в любви, и для всякого богатства полноты уверенности в познании тайны Божией Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и знания. Это я говорю, чтобы никто не обманывал вас в кратчивыми словами. Ибо хотя я отсутствую телом, но духом я с вами, видя с радостью ваше благоустройство и твердость вашей веры во Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так в Нем ходите, будучи укоренены и воздвигаемы на Нем и укрепляемы в вере, как вы были научены и забилуя благодарностью. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому. постихием мира, а не по Христу, ибо в нём обитает вся полнота божества телесно, и вы преисполнены в нём, который есть глава всякого начала и власти. В нём вы и обрезаны были обрезанием не рукотворённым, во совлечении тела плоти обрезанием Христовым, погребённые с ним в крещении, в котором вы и воздвигнуты были с ним через веру в действие Бога, воздвигшего его из мёртвых. и вас мёртвых в согрешениях и в необрезании плоти вашей он оживил вместе с ним простив нам все согрешения он стёр осуждавшую вас рукопись с постановлениями рукопись которая была против нас и он устранил её пригвоздив её к кресту обезоружив начало и власти он выставил их на показ восторжествовав над ними на кресте и так Те да не судит вас кто за пищою и питие, или в вопросе праздника, или новомесячия, или субботы. Это есть тень будущего тела же Христова. Никто доне да не осуждает вас, услаждаясь смиренномудрием и почитанием ангелов, доверяя своим видениям, напрасно надмевая с плотским своим умом. и не держась головы, от которой всё тело с суставами и связями животно снабжаемое и слогаемое растёт ростом Божиим. Если вы умерли со Христом для стихий мира, почему как живущий в мире даёте его подчинять себя постановлениям: не прикасайся, не вкушай, не трогай всё то, что обречено на уничтожение от употребления, по заповедям и учениям человеческим? Это все имеет видимость мудрости в произвольном служении и смиренно мудрее и изнурение тела, не к какой либо чести, а к присыщению плоти. Глава третья. Итак, если вы были воздвигнуты со Христом, ищите гор него, где Христос сидит по правую сторону Бога, а горнем помышляйте не о том, что на земле. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда будет явлен Христос, жизнь ваша тогда будет явлена и вы с ним во славе. Итак, умертвите земные члены: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за что приходит гнев Божий, в чём и вы некогда ходили, когда жили так. а теперь и вы отложите все гнев ярость злобу холу сквернословие уст ваших не говорите лжи друг другу совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового обновляемого к познанию по образу сотворившего его здесь нет эллина и иудея нет обрезания и необрезания варвара скифа раба свободного но все и во всех Христос. Итак, облекитесь как избранные Божией, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, терпя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет обиду. Как и Господь простил вам, так и вы. А сверх всего этого облекитесь в любовь, которая есть связь совершенства. и да владычествует в сердцах ваших мир Христов, к которому вы и были призваны в одном теле, и будьте благодарны. Слово Христово да живет в вас обильно, когда вы во всякой премудрости учите и вразумляете друг друга псалмами, словословиями, песнями духовными в благодати, появ в сердцах ваших Богу. И все, чтобы вы не делали словом или делом, все во имя Господа и Иисуса. Благодаря Бога Отца через него. Жоны, подчиняйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жён и не будьте суровыми к ним. Дети, повинуйтесь родителям во всём, ибо это благоугодно в Господе. Отцы, не ожесточайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы, повинуйтесь во всем господам по плоти, не с показными услугами, как человека угодники нов в простоте сердца, боясь Господа. Что бы вы ни делали, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что вы в воздаянии от Господа получите наследство. Господу Христу служите, ибо кто совершает неправду, получит за ту неправду, которую совершил, и нет лица приятия. Глава четвертая. Господа, давайте рабам то, что полагается и на что они имеют право, зная, что и у вас есть господин на небе. В молитве будьте постоянны, бодрствуя в ней с благодарением, молясь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова возвестить тайну Христову, за которую я и в узах, чтобы я явил её так, как мне должно её возвестить. С внешними поступайте мудро, дорожа временем. Слово ваше да будет всегда с приветливостью приправлено солью, чтобы знать вам, как должно отвечать каждому. Об всем том, что касается меня, известит вас Тихи, к возлюбленной и брат и верный служитель и соработник в Господе, которого я для того именно послал к вам, чтобы вы узнали о наших обстоятельствах и чтобы он утешил сердца ваши вместе с станисимом, верным и возлюбленным братом, который от вас они вас известят о всех здешних делах. Приветствует вас Аристарх, узник вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили распоряжение, если он придет к вам, примите его. И Иисус, называемый Иустом, единственные из обрезанных сотрудники для царства Божия, они стали для меня утешением. Приветствует вас Епафраз, ваш раб Христа Иисуса, всегда подвизающиеся за вас в молитвах, чтобы устояли вы совершенные и осведомленные о всем, что есть воля Божия. Ибо я свидетельствую о нем, что он несет великий труд за вас и за тех, которые в Лаодикии и в Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте Лаодикийских братьев и Нимфу и Церковь, собирающуюся в ее доме. И когда это послание прочитано будет у вас, сделайте, чтобы оно было прочитано и в церкви Лаодикийцев, и чтобы то, которое из Лаодики прочли и вы. И скажите Архипу: будь внимателен к тому служению, которое ты принял в Господе, чтобы тебе его исполнить. Приветствие моё и Павла рукою. Помните о моих хузах. Благодать с вами. Первое послание к Фессалоникийцам. Послание было написано в пятьдесят четвертом году нашей эры, вскоре после того, как Павел покинул Фессалонику, и является самым ранним его посланием. Мысль о втором пришествии Христа пронизывает все послание. Глава первая. Павел и Сиулан и Тимофей церкви фессалоникийцев в Боге Отце и Господе и Иисусе Христе, благодать вам и мир. Благодарим Бога всегда о всех вас, вспоминая вас в молитвах наших непрестанно, помня ваше дело веры и труд любви и терпения надежды на Господа нашего и Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная, братия, возлюбленные Богом избранные ваши, что Евангелие наше не было у вас только в слове, но было и в силе, и в духе святом, и великой уверенности. Вы также знаете, какими мы были между вами для нас. И вы стали подражателями нам и Господу, приняв слово в скорби великой с радостью духа святого. Так что вы стали примером для всех верующих в Македонии и в Ахаие. Ибо от вас прозвучало слово Господне не только в Македонии и в Ахаие, но вера ваша в Бога проникла повсюду, так что нет нам нужды о чём-либо говорить. Ибо сами они о нас возвещают, каков был наш к вам вход и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать Сына его с небес, которого он воздвиг из мёртвых, Иисуса избавляющего нас от грядущего гнева. Глава вторая. Ибо вы сами знаете, братия, о входе нашем к вам, что он не оказался чётным. Но, пострадав пред тем и потерпев поношения, как вы знаете у Филиппов, мы дерзнули в Боге нашем возвестить вам Евангелие Божие среди великой борьбы. Ибо наш призыв не от заблуждения и не от нечистоты и не в лукавстве, но как мы были подвергнуты Богом испытанию, чтобы уверенно было нам Евангелие, так мы и говорим не людям угождая, но Богу, испытывающему сердца наши, ибо мы не приходили никогда со словами лести, как вы знаете, не с тайной корыстью, Бог свидетель, и не ища славы человеческой ни от вас, ни от других, как Христовые апостолы. Мы могли бы отяготить вас, но мы были тихи между вами, подобно как кормилица лилей своих детей. Так в сердечном устремлении к вам мы хотели передать вам не только Евангелие Божие, но и свою жизнь, потому что вы стали нам дороги. Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение ночью и днём трудясь, чтобы не обременить кого из вас, мы проповедали вам Евангелие Божие. Вы свидетели, и Бог, как свято и праведно и безупречно, показали мы себя вам верующим. Вы это знаете, как каждого из вас в отдельности, словно отец детей своих, мы увещевали вас и ободряли и заклинали, чтобы жить вам достойно Бога, призывающего вас в свое царство и славу. А потому и мы благодарим Бога непрестанно, что приняв проповеданное нами слово Божие. вы приняли не слово человеческое, но слово Божие, каково оно во истину. Оно и действует в вас верующих. Ибо вы стали подражателями братья церквей Божиих, которые в иудеев в Христе Иисусе, потому что вы выстрадали от своих соплеменников то же самое, что и они от иудеев, которые убили и Господа и Иисуса и пророков и воздвигли на нас гонения. и Богу не угождают и всем людям противится они мешают нам говорить язычникам чтобы они были спасены и чисто всегда наполняют меру своих грехов но наконец постиг их гнев мы же братия на короткое время осиротевшие в разлуке с вами лицом не сердцем с тем большим желанием постарались увидеть лицо ваше потому что мы пожелали прийти к вам Я Павел и раз и два, но помешал нам сатана, ибо кто наша надежда или радость, если венец похвалы не выли тоже пред Господом нашим Иисусом Христом в Его пришествии, ибо вы слава наша и радость. Глава третья. Потому не терпя более, мы восхотели остаться во Финах одни. И послали Тимофея, брата нашего и сотрудника Божия, в Евангелие Христовом, чтобы утвердить вас и ободрить для укрепления веры вашей, чтобы никто не колебался в этих скорбях. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо и тогда, когда мы были у вас, мы говорили вам заранее, что предстоит нам скорбеть, как и произошло. И вы знаете, Поэтому и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, как бы ни искусил вас искуситель и не оказался тщетным труд наш. Но теперь, когда пришёл к нам от вас Тимофей и принёс нам добрую весть о вере и любви вашей, и о том, что вы всегда имеете добрую память о нас, горя желанием нас видеть, как и мы вас, то мы были утешены вами, братия, при всей нужде и скорби нашей вашей верою. Потому что теперь мы живы, раз вы стоите в Господе. Ибо какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, при много молясь о том, чтобы увидеть ваше лицо и восполнить то, чего недостает в вере вашей. Сам же Бог и Отец наш и Господь Иисус да управит путь наш к вам. О Господь, да подаст вам возрастание и призобилование в любви друг ко другу и ко всем, как и мы имеем её к вам, чтобы утвердить ваши сердца неукоризненными в святости пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса со всеми святыми Его. Глава 4. Впрочем, братья, просим вас и призываем в Господе и Иисусе, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, как вы и поступаете, вы еще более преуспевали, ибо вы знаете, какие предписания дали мы вам от Господа и Иисуса, ибо то есть воля Божия, освящение ваше, чтобы вам воздерживаться от блуда, чтобы каждый из вас умел владеть своим сосудом в святости и чести, не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, не переступать границ и не извлекать выгоды в этом деле за счёт своего брата, потому что Господь мститель за всё это, как и сказали мы вам прежде, и засвидетельствовали. Ибо не призвал вас Господь к нечистоте, но в освящении. а потому кто противится не человеку противится но Богу который и дает вам духа Своего Святого что же касается братоубиия то вы не нуждаетесь чтобы вам писали ибо вы сами научены Богом любить друг друга вы ведь и делаете это по отношению ко всем братьям по всей Македонии но мы призываем вас братья преуспевать еще более и стараться жить тихо и делать свое собственное дело и работать руками своими, как мы вам предписали, чтобы поступать вам благообразно пред внешними и ни в чем не нуждаться. Но мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении, братья, об умерших, да бы вы не были в печали, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то таким же образом и усопших Бог. приведёт через Иисуса Сним. Ибо это мы вам говорим словом Господним, что мы живые, остающиеся до пришествия Господа, отнюдь не опередим усопших. Потому что сам Господь при призывном кличе, при гласе архангела и трубе Божией сойдёт с неба и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Затем Мы живые, оставшиеся вместе с ними, восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздух и так всегда с Господом будем. Поэтому утешайте друг друга словами этими. Конец с первой стороны десятой кассеты.